216. Гуру. Определять правильность или ошибочность своих действий очень легко. Если в нашем присутствии сможете их повторить, не смущаясь, не колеблясь и не сомневаясь, действие правильно и хорошо.